Глава 3. Фиона стояла на страже преступной коробки и других выброшенных вещей. Она не осмелилась снова переставить их, зная, что ничего нельзя трогать, чтобы не нарушить изначальное расположение улик на месте преступления. И хотя эта процедура едва ли применялась в ее случае, она решила перестраховаться. Полицейская машина подъехала полчаса спустя. Выбравшийся из нее полицейский с узким лицом казался совсем мальчишкой, которому впору развозить газеты, но Фиона знала. Неправда, что полицейские становятся все моложе и моложе. Они были того же возраста, что и всегда. А вот в свои 76 Фиона становилась старше. Добрый день, поздоровался констебль, убирая звук рации, из которой доносились голоса. «Вы Фиона Шарп?» «Да, это я». Саймон Бон, виляя хвостом, положил передние лапки на ногу полицейского. «А это что за славный малыш?» «Его зовут Саймон Лебон». Полицейский, непонимающе уставился на нее, как и любой, кто родился после 1993 года, а затем произнес. Но «Вы сообщили, что среди пожертвований нашли окровавленный нож». «Да». «То есть нет, не совсем. Он лежал не в одной из моих коробок, а в коробке кошачьего альянса, вон того магазина». Бросив взгляд через дорогу, констабль озадаченно посмотрел на нее. «И как же коробка попала сюда?» «Когда я сегодня утром шла на работу, одна из сотрудниц кошачьего альянса выбросила ненужные ей вещи прямо сюда, поверх моих». Я собиралась отнести ее коробку обратно, когда увидела внутри нож и кровь. По выражению лица полицейского Фиона могла точно сказать, что он считает это просто мелкой ссорой между конкурирующими магазинчиками, как в некотором смысле и было. Полицейский вздохнул. — Вы уверены, что этот человек — София Хейверфорд? — Ее зовут Софи Хейверфорд. Обязательно запишите. Полицейский не стал ничего записывать. — Вы уверены, что Софья Хейверфорд не хотела вас разыграть? И это всего лишь безобидная шутка. Фиона об этом не подумала, но такой вариант был вполне возможен. Они обе, выйдя на пенсию, переехали сюда из Лондона, и Софи не взлюбила Фиону с первых же дней — пассивно-агрессивно намекая, что место яркой представительницы богемы из большого города уже занято. Но Фиону это ни капельки не волновало. На место звезды она не претендовала и едва ли могла назвать себя яркой. Фиона предпочитала исключительно комфортный дресс-код, бесформенные кардиганы, широкие платья в цветочек и шлепанцы-кроксы. Она считала, если в одежде нельзя два часа ходить по садовому центру, то и смысла надевать ее нет. Поэтому Фиона Хатюбей не могла понять, почему гламурная Софи считала ее угрозой. — Это возможно, констебль. Между нами и правда существует что-то вроде дружеского соперничества. Почему бы вам не спросить ее? — Давайте сперва взглянем на нож, хорошо? Полицейский достал из кармана пару резиновых перчаток и надел их. «В какой коробке?» — Фиона показала. Наклонившись и осторожно отодвинув прочий мусор, констебль уставился на орудие преступления, затем сходил к машине и вернулся с прозрачным пластиковым футляром и большим прозрачным пакетом для вещдоков. Выудив нож пальцами в перчатках, он положил его в футляр, закрыл и что-то написал снаружи маркером. — Коробку я тоже заберу, на всякий случай, — сообщил он. Коробка отправилась в чистый прозрачный пакет, и его полицейский тоже запечатал. Уточнив еще пару мелочей у Фионы, констабль собрался уходить. — А вы разве не собираетесь допросить Софи Хейверфорд? — удивилась Фиона. «Не на этом этапе. Мы должны убедиться, что на ноже кровь. Ведь может оказаться и джем». Вдруг кто-то резал им бисквит королевы Виктории, усмехнулся он. Фиона же фыркнула про себя, как будто она не могла отличить кровь от джема. «И в таком случае где тогда сливочный крем?» «Ну, в самом деле». Они «О никаких преступлениях не сообщали». Но живых хранений не было, уточнила она. Нет, давно не было. Если окажется, что тут что-то серьезное, мы знаем, как вас найти. И Софи Хейверфорд. Да, и эту вашу Софи Хейверфорд. Я свяжусь с вами, если понадобится, что-то еще. Полицейский положил улики на заднее сиденье патрульной машины, залез на водительское сиденье и вывернул на дорогу в утренние пробки. Фиона осталась неподвижно стоять на тротуаре, пытаясь осознать, что только что произошло. Она зря вызвала полицию, просто пересмотрела детективов, и теперь ей кругом мерещатся убийства и преступления, а на самом деле в округе уже давно ничего не происходило. И, как сказал полицейский, о живых ранениях не сообщалось, так что Фиона чувствовала себя так, словно зря потратила его время». По мнению, Констебля беспокоиться было не о чем. И Софья, которая вообще-то и принесла эту самую коробку, его ничуть не заинтересовала. Как ей это удавалось! Что бы ни случалось, она всегда выходила сухой из воды. Фиона бросила взгляд через дорогу. «Помяни черта!» Софья стояла у окна своего магазина и смотрела на нее спритерной, полусочувственной, полусамодовольной у